Инспектор пилу противившийся в глубине души любому осложнению и без того запутанного дела, с облегчением вздохнул. В свою очередь абершоу также задал вопрос полицейскому. «Ходят слухи, что к событиям, разыгравшимся в Блэк Дадли, проявляет интерес Скотланд-Ярт. Так ли это, инспектор?» «Не удивлюсь, если дело примет именно такой оборот», – проговорил пилу «Хотя, если они не поторопятся, им, возможно, придется присутствовать только на вскрытии телу».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 В разговор встряла джин